Как казак с ведьмой разбирался. В одном селе жила была ведьма. До определённого времени видная баба, всё при ней и фигура, и хозяйство, и прочие полезности. А как встанет не с той ноги, так просто жуть. Людей ела ровно курёньков каких. Так что стал народ в на селе замечать неладное. Однако прямых хулиг ни у кого нет, хотя люди по-прежнему исчезают. Разгуляли парень с девицей по переулочку, глядит на них ведьма из-за занавесочки и думает: как бы девицу съесть? На двоих сразу не нападёшь. Вот и разбросала она на дорожке горсть бусин. Ясное дело, как девушка первую бусину заприметила, «Бух!» — на колени, и давай собирать. А хахаль, чтоб за знобушке угодить, вперед забежал и там собирает. Ведьма бочком-бочком к девице и говорит, «Вот мой дом, заходи, сколь хошь бус подарю». Та сдуру и пошла. Да и счастью успел парень заметить, как у одной хаты и калиточка хлопнуло. Да собирал он бусины, подошёл и в окошко глядит. Ну, ведьма овела девицу в горницу, а там кости человеческие так на полу и валяются. Девка ясно и дело сперва в виск, потом в обморок. Ведьма её на стол положила, да за ножом пошла.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 Чувствует, что догоняет, так и руками загребать стала. Понял парень, что не уйдет. Развернулся, сжал кулаки. Девица очухалась и опять в обморок бухнулась. В тот же миг ведьма на парня и бросилась. Он руками, а она клыками, Рычит по волчьи, когтями одежду рвет, Вот-вот до горла доберется. В ту пору шел мимо казак, планы синие, лампасы красивые, ремень скрипучий, сапоги блестящие, на баку шашка, на голове фуражка, красавец мужчина. Глядит в пыли на дороге смертный бой идёт. Смяки тело, он что к чему, выхватил шашку, а куда рубить? Они ж так быстро катаются, где чья рука, где нога не разобрать. Вот тут-то вдруг от натуги юбка на медведьме лопнула и показался на свет маленький поросячий хвостик. И зловчился казак, да как плюнет в медвейме на хвост. Взвыла она дурным голосом и рассыпалась чёрным пеплом по ветру. Парню с девицей потом обвенчали честным перком до да засвадебку, ну и казака пригласить не забыли, уважили. Постскриптум. Почему ведьмы умирают, если им плюнуть на хвост, я, честно говоря, и сам не знаю. Но эффект поразительный.